Глава 50 Излом. Четыре года назад. Сегодня очередной прием у мозгоправа. Наши отношения сильно улучшились, но я до сих пор не люблю, когда лезут мне в душу и в голову тоже. Это больно, неприятно в конце концов. И в целом мне кажется, что это только мое дело, личное. Стучусь в дверь. Рай, заходите! Приветливо приглашает доктор Уил Грант. Доктор Марая, доктор Уил, привычно поправляю я, а его глаза лучисто смеются. Как скажете, доктор Марая? Легко соглашается он. Замечаю новое кресло для посетителей. Непроизвольно хихикаю и устраиваюсь в нем. Удобное. А что случилось со старым креслом? Залил кофе. Случайно. Заговорщически шепчет он. А еще оно было жутко неудобным. Ухмыляюсь. Неужели? Сразу чаю? Уже на нормальной громкости спрашивает меня. Пожалуй, выпью. Минут 15 мы молча пьем чай. Доктор Грант старается не форсировать терапию. Теперь знаю, он хороший специалист. Я не чувствую к нему больше острую неприязнь. Сейчас мы вполне можем мирно сидеть и пить чай. А иногда я все же делюсь с Грантом чем-то таким, о чем не могла ни с кем говорить ранее. Марая, как ты проводишь свой досуг? Отдыхаешь с друзьями? Он делает новую попытку зайти издалека. У каждого из нас своя цель и работа. Ну, задумчиво тяну. Не сказала бы, что у меня много свободного времени. А все же. Я сплю, читаю гуляю в парке, иногда встречаюсь с родителями. Видя, как он хмурится, восклицаю «А что, вполне себе нормальный отдых, меня устраивает». «А с кем ты делишься своими успехами, переживаниями? Ведь так важно получать поддержку от близких». «Делюсь, охотно киваю я, шеф и родители всегда готовы выслушать меня». «Не один ты здесь упрямец, доктор Уилл». А друзья, снова спрашивает мой персональный мозгоправ. Как насчет друзей? Ну, знаешь, близкие по возрасту и духу люди, с кем можно отпустить себя, выпить в баре, подурачиться или хохотать, не думая ни о чем. Какой же настырный! Все равно он меня еще раздражает. Хватит, с меня надружилось. Кажется, время наше вышло, отрезаю я и делаю неопределенный жест в сторону часов. До следующей встречи, мистер Грант. Мне пора. Не глядя на него, выхожу. Не хочу это обсуждать. 25 лет назад. Размазывая слезы, сдерживая рыдание, бегу по узкому темному коридору. Лестница. Снова коридор. Я заблудилась. Мне так страшно. В надежде убежать спустилась как никогда ниже, куда родители запрещают ходить одной а где-то там они ждут меня и беспокоятся». В ушах звучат оглушительные, обидные крики мальчишки Бонни, с которым играла с самого детства. Приглашала домой на лакомство и делилась своими книжками и мечтами, каким стану хорошим доктором. Бонни из более бедной семьи, у них мало книг и игрушек и не часто бывают сладости. «А мне ничуть не жалко», разделить пищу или игрушки. Наоборот, я смотрела на его восторженное лицо и испытывала счастье. Ты никто, пустышка, пустое место, кричал он. Богатенькая дрянь, вопили его новые друзья. Мальчик и девочка нашего возраста, теперь живущая по соседству с Бонни. Зажимаю уши. Нет, нет, не хочу это помнить. Богатенькая, у нас никогда не было лишнего. Мы просто жили небедно. Мне нужно вернуться домой. А с этими я больше дел не буду иметь, особенно с Бонни. Как же мне вернуться? Внутри уже все дрожит от страха и переживаний. Губы трясутся. Шмыгнув очередной раз носом, сворачиваю за угол. И почти врезаюсь в эту троицу. Ждут меня, затаившись, и сразу набрасываются, как волки. Они таскают меня за волосы, продолжая выкрикивать оскорбления. Тянут и дергают за одежду, отчего-то рвется. Больно щипают. Что могу сделать с ними тремя, худая долговязая девчонка? А потом я падаю. Пинки резкими вспышками боли прилетают в живот, потом в бок, спину. «Не появляйся в нашем отсеке, швабра! Туси со своими лекарями! Ты никто без своих родителей!» Сворачиваюсь в позу эмбриона, чтобы защитить живот, голову закрываю руками. Кажется, я вся превратилась в боль. Бонни не только забыл про мою доброту, он и мои мечты выдал другим, чтобы насмехаться. Наконец, они решают, что с меня хватит. Я просто мычу на одной ноте, не в силах больше плакать. «Давайте запрем ее здесь!» – и злобно смеются. Меня оттаскивают в какую-то коморку за железной решетчатой дверью и запирают там, похоже, воткнув в дужки для замка какой-то штырь. Убедившись, что они убежали, с трудом встаю на колени и трясущимися руками дергаю дверь. Бесполезно. «Помогите! Есть кто-нибудь! На помощь!» кричу срывающимся голосом. «Никого. Внутри темно». Слышу звук вентиляции и трансформаторов. Холод пробирает до костей. Я пытаюсь завернуться в свою тонкую, разорванную рубашку. Но она совсем не дает тепла. «Мама! Папа! Помогите!» Уже едва шепчу. Без сил скрутившись на полу, замерзаю. «Пожалуйста, найдите меня!» Устав от слез и окончательно закоченев, забываюсь сном и резко просыпаюсь от скрипа двери. Папа берет меня на руки и куда-то несет, завернув свой свитер. Отчаянно вдыхаю такой родной запах. Моя доченька, все позади, не бойся. Каждый получит по заслугам. Безнаказанным никто не уйдет. Уверенный голос и тепло папиных рук вырывают из меня горькие рыдания. Мне никогда не было так больно и страшно. Мамино лицо очень бледное, в слезах. Она едва поспевая за папиным широким шагом, бежит за ним, трогая меня, поправляя волосы. Я сильнее кутаюсь в папин свитер и шепчу в истерике без остановки: "Но в злой решимости. Я им докажу, всем докажу, докажу". Папа, бер